Симптомы открытия чакр Священные боли 2 сентября 37 -го. Боли бывают очень велики и мучительны. Когда возгорается центр легких, то невозможно двигаться без невольного крика. Приходится сидеть, не меняя положения, причем и дыхание сильно затруднено и, конечно, все эти явления повторяются. Также мучительно и тянущие чувства и горение в конечностях, да и напряжение шевеления в солнечном сплетении очень неприятны. Но при них очень помогают приемы соды. Почки тоже очень чувствительны, и напряжение в головных центрах, особенно в затылке, бывают мучительны. Конечно, с течением времени Все болезненные ощущения постепенно становятся все слабее. Иногда немало времени требуется, чтобы открыть тот или иной центр. Но нужна и огненная трансмутация их, которая еще болезненнее и полна опасности.